«Лучше бы, сиятельнейший князь, вам не принимать его у себя «А почему бы так, позвольте вас спросить? И почему, Лебедев, вы стоите теперь на цыпочках, а подходите ко мне всегда точно желаете секрет на ухо сообщить?» «Низок, низок, чувствую», — неожиданно отвечал Лебедев, с чувством постукивая себя в грудь. «А генерал для вас не слишком ли будет гостеприименц?» «Слишком будет гостеприимен?» «Гостеприименц. Во-первых, он уж и жить у меня собирается. Это бы пусть-с. Да азартен. В родню тотчас лезет. Мы с ним роднёй уже несколько раз сосчитались. Оказалось, что свояки. Вы тоже ему по матери племянником двоюродным оказываетесь. Ещё вчера мне разъяснял. Если вы племянник, стало быть, и мы с вами, сиятельнейший князь, родня, это бы ничего-с. Маленькая слабость. Но сейчас уверял...» что всю его жизнь, с самого прапорщичьего чина и до самого 11 июня прошлого года, у него каждый день меньше 200 персон за стол не садилось. Дошел, наконец, до того, что и не вставало. Так что и обедали, и ужинали, и чай пили часов по 15 в сутки лет 30 ряду без малейшего перерыва, едва время было скатерть переменить. Один встает, уходит, другой приходит. А в табельные и царские дни и до 300 человек доходило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 Больше чести, я в нем даже и сквозь двухсот персон и тысячелетия России замечательнейшего человека различаю. Искренне говорю, вы, князь, сейчас о секретах заговорились. Будто бы, то есть я приближаюсь, точно секрет сообщить желаю. А секрет как нарочно есть. Известная особа сейчас дала знать, что желала бы очень с вами секретное свидание иметь. Для чего же секретную? Отнюдь я у ней буду сам хоть сегодня.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 а совершенно другого боится, совершенно другого. «Да чего же, говорите скорее!» — допрашивал князь с нетерпением, смотря на таинственные кривляния Лебедева. «В том и секрет!» — и Лебедев усмехнулся. «Чей секрет?» — «Ваш секрет!» «Сами вы запретили мне, сиятельнейший князь, при вас говорить!» — пробормотал Лебедев и, насладившись тем, что довел любопытство своего слушателя до болезненного нетерпения, вдруг заключил. «Аглаи Ивановны боится». Князь поморщился и с минуту помолчал. «Ей-богу, Лебедев, я брошу вашу дачу», — сказал он вдруг. «Где Гаврила Ордолеонович Птицыны? У вас? Вы их тоже к себе переманили?» «Идут-с, и даже генерал вслед за ними. Все двери отворю, и дочерей созову, всех, всех, сейчас, сейчас», испуганно шептал Лебедев, махая руками и кидаясь от одной двери к другой.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 Ни слова о нем не было упомянуто и во весь третий день, когда у Аглая сорвалось, невзначай за обедом, что Мамалн сердится, потому что князь не едет, на что генерал тотчас же заметил, что ведь он в этом не виноват.